Глава 11. С тех пор, как Лукин проводил своих гостей, отслужив в один и тот же день панихиду, покрелу, совватию, освящение лодки и напутственный молебен, прошло две недели. За это время Загоскин и Кузьма не встретили ни одного человека. Весной через Волоки нет особой нужды ходить, и, очевидно, лишь поздней осенью и зимой здесь идут индейцы с мехами. Еще несколько дней странствий по переносам, и Загозкин с Кузьмой вновь увидят Михайловский редут. Как болели их руки и плечи! Они обозначали свой путь, как вехами, грудами, ископаемых костей и сосновыми и лиственничными крестами на высоких берегах рек. В конце мая путники услышали первые раскаты весеннего грома. Часто над высокими горами трепетали зарницы и нахмуренное небо светлело от этого трепета. Густые леса, темные озера с низменными берегами, пади и лощины бесчисленных речек лежали между волоками. На этом пути к Квихпаку переносов было три. Лодку приходилось нести на плечах через валуны, россыпи щебня и заросли густого тальника во влажных долинах. Они спустили лодку в русло речки Тальгик-Сюак. Теперь Квихпак был не за горами. Речка была мелкая, крупные гранитные обломки царапали днище лодки, грести веслами было нельзя, пришлось срезать шесты. Стуча шестами о борта лодки, Загоскин старый индеец вели ее меж обломков зеленой яшмы и глыб розового гранита. Путники питались мясом северной сороки и диким луком, и то и другое спасало их от цинги, а рыба давно успела им надоесть. В ясный погожий день перед ними открылся широкий, играющий на солнце, квихпак. «Отец рек нашей земли!» Крикнул Кузьма, отшвырнув шест в сторону и взявшись за весло. «Греби, белый горностай! Мы вошли в Квихпак! Слава святому Николе! Погляди, вода всюду морщится, с моря идет чавыча! Я уже вижу впереди и Когмют, и нас увидели! Глазунов стоит на берегу и машет шапкой!» Селение российско-американской компании расположилось в редком березовом лесу, прикрытое с севера утесом из базальта и застывшей лавы. Вокруг возвышались голые глинистые холмы, а за ними начиналась горная цепь. Она уходила вглубь материка. Пусто, голо, неприветливо. Каменные безлесные горы... не казались высокими, потому что простор был огромен и состоял как бы из воды и неба, взаимно отражавших друг друга. Загоскина пугал этот простор. И теперь казалось, что нужно какое-то новое зрение, чтобы привыкнуть к созерцанию пространства, в котором терялись даже горы. И человек, стоявший на глинистом берегу, показался Загоскину таким маленьким и ничтожным, что было удивительно слышать его громкий голос. Человек был не больше муравья, а кричал он, как сивуч. Кричал и махал шапкой, делал знаки, чтобы лодка подошла к берегу. И лишь когда берестяное днище зашумело от соприкосновения с наносами ила, Загозкин увидел, что стоящий на берегу человек очень высок. Он стоял около потухшего костра, Вокруг лежали визанки хвороста. загоскину пристать к берегу!» — кричал человек. Обрадованный Кузьма выкинул за борт обглоданные кости сороки и перья дикого лука. В Икогмюте найдется еда куда повкуснее вареных сорок. «Ну и досталось мне из-за вас. Здравствуйте! С прибытием!» — сказал Глазунов, начальник и Икогмюта. «Неделю живу на берегу, все глаза проглядел, все вас карауль, ночью костры жгу, вам пакет из Новоархангельска, что-то очень спешное, сам Егорыч из ряду его представил, а там на рейде вторую неделю Брик-Байкал стоит, верно вас ожидает». «Торопится», — вырвалось у Загоскина. «А ты не знаешь, в чем дело, Глазунов?» «Где же мне знать? Наше дело маленькое, приказывают, мы и караулем», — пробасил Глазунов. «Нужные вы стали зачем-то. Может, приказ о награде вышел? Вон сколько вы маялись, на себя не похожи стали. Только насчет награды что-то мне не верится. Нет этого у нас. Калмаков, Малахов, Лукин, печенки испортили в дальних местах, повсюду первыми прошли». А какая им награда? Пойдем в избу, отдохнете и пакет получите. Лукин-то все там молится? И молится, и крестит, — улыбнулся Загоскин. Великан зашагал рядом с гостями. У него было смуглое лицо калифорнийского креола, жесткие волосы, нависшие над низким лбом, и очень длинные руки. Смелость и находчивость Глазунова были известны все Аляске. Совсем недавно на него напали тыннайцы с топорами из рогов оленя. Они успели выхватить из рук Глазунова ружье. Он спасся тем, что бросил в жаркий костер горсть ружейных патронов. «Господин Загоскин», — вдруг сказал Глазунов, — «разрешите пожать вам руку от всего креольского населения? Такого похода, как ваш, я еще не видывал. Отвагу немалую вы показали». Неловко как-то людей в глаза хвалить, но я вот хвалю. Взять меня, к примеру. Я, материк, американский порядком исходил. От Калифорнии до Ледяного мыса. Но и я удивляюсь вам. Спасибо. И Глазунов протянул огромную ладонь загоскину У Егорыча в редуте тревога, продолжал, понизив голос Глазунов. С самой весны все люди под ружьем. Открылось, что Саватия в квихпакской одиночке убил какой-то захожий белый. Загозкин насторожился. Каким образом в Новоархангельске здесь знают о том, кто именно убил криола Он спросил об этом Глазунова. — В точности сказать не могу. Егорыч поди знает про это. И мне инструкции вышли, чтоб я берегся. А как тут убережешься? У меня один разъеденный единорог медный, да три ядра к нему. Фальконет еще барановский, неисправный. Люди мои голодуют, ржаных сухарей второй год не видят. Жизнь, господин загоскин Так бы и снял с себя, — Глазунов показал на широкую свою грудь, на ней висела большая серебряная медаль «Союзная России». Наградил меня ею Александр Андреевич, а сейчас... «Больно мне ее носить. При баранаве развала такого не было. Слыхали, наверное, что наши владения в Калифорнии продали?» Загоскин срывал печать из пакета. Уже одна надпись на пакете смутила его. В правом углу стояло «Экстренно, не имеющему чина, служащему российско-американской компанией Загозкину, где бы он ни находился». «Разыскать и вручить». Похоже на повестку третьего отделения. Он развернул лист голубоватой бумаги, прочел. «Вам надлежит немедленно прибыть в Новоархангельск, прекратив изыскание внутри материка. Неисполнение сего приказа главного правителя и задержка в пути... Повлекут за собой отдачу под суд. «Смотри, Глазунов, как наградили!» — сказал криво, улыбаясь, Загоскин.